Глава 17. Дьявольские уловки. Эпиграф. Судьба преследует нас, как безумец с бритвой. Андрей Тарковский. Шелби съехал с шоссе и на круговой развязке свернул вправо в сторону города. Гринфилд был зависшим во времени городком на границе Массачусетса и Нью-Гемпшира. Вдоль его двухкилометровой главной улицы выстроились мэрия, почта, суд и белая церковь с остроконечной колокольней. Здесь же находились публичная библиотека, старый кинотеатр с несметным количеством лампочек на фасаде, рестораны, кафе, традиционные магазинчики. На каждом доме был вывешен американский флаг, гордо развевавшийся на ветру в лучах заходящего солнца. Остановитесь-ка вот здесь, попросила Алиса, поправляя ремешок своей кобуры. Здесь? Но ведь Барби сказала, что мастерская её кузена стоит на выезде из города. У меня дела, Кейн. Он вздохнул. Я думал, у нас не осталось друг от друга секретов. Не собираюсь бездельничать, пока машина будет в ремонте. Хочу заскочить в интернет-кафе, надо кое-что проверить. Что подозрительно, спросил он. Старые газетные статьи о Воне. Потом объясню. Машина остановилась на красный свет. Габриэль достал сигареты. В этой дыре нет интернет-кафе. Я найду, Кейн. Он немного поразмыслил. Хорошо. Я вас высажу, только вы оставите пушку в машине. Такой вариант пришёлся молодой полицейской не по вкусу, но времени на припирательство не было. Зажёгся зелёный. Она открыла бардачок и сунула туда глок в кобуре. Доберусь до мастерской сама. С этими словами она открыла дверцу. Перейдя улицу, она направилась к мэрии. Там изучила схему города на деревянном щите. То, что она искала, клиника, находилась на второй стрит. Достоинство маленьких городков в том, что вся их инфраструктура обычно собрана в одном месте. Пройдя всего несколько сотен метров, Алиса очутилась перед ультрамодерновой постройкой с волнистым фасадом. выбивавшейся из классической архитектуры остального города. Двери раздвинулись, впустив её в вестибюль с информационным табло. Клиника оказалась медицинским центром, предлагавшим услуги терапевтов, специалистов, лаборатории, рентгеноскопии. В регистратуре Алиса сказала, что хочет сделать рентген грудной клетки. У неё потребовали номер записи, направление и номер социального страхования. Ничего этого у неё не было, поэтому она наплела первое, что пришло в голову, выдав себя за французскую туристку с жалобами на сердце. На неё посмотрели с подозрением и предложили прийти завтра. Это срочно возразила Алиса. Я бы хотела поговорить с рентгенологом. Разумеется, я всё оплачу. Минутку, секретарь сняла трубку. После двухминутного разговора она сказала: Я позвонила медсестре доктора Митчелла, он примет вас между двумя записанными пациентами. Можно ваше удостоверение? К сожалению, я забыла сумочку в машине, но за мной зайдёт муж, он хорошо. Поднимайтесь только скорее. Рентген на четвёртом этаже. Она нажала кнопку, открывая пластмассовую перегородку и пропуская посетительницу к лифтам. Новая стойка, коридор, приятная комната ожидания. Белые стены, линолеум на полу, буковые кресла и диванчики с разноцветной обивкой. Пожилая особа, согнувшаяся под тяжестью лет, терпеливо листала журнал. Большую часть одного из диванов занимал молодой человек с телосложением кухонного буфета, с подбитым глазом из-за гипсованной ногой, игравший на планшете. Примостившись рядом с ним, Алиса завела разговор. Попали в аварию? Нет, играл в американский футбол. ответил студент, отрывая взгляд от экрана. Вот такой подарочек приподнесли мне в субботу ребята из Албании. Красавчик. Неотразимая улыбка, бархатный взгляд, девушкам трудно оторвать от такого взгляд, некоторым юношам тоже. Твой планшет в интернете? А как же? Алиса не стала ходить вокруг да около. Как насчёт того, чтобы без труда заработать полсотни баксов? Он приподнял бровь. Скажите, как? Она достала купюру. Одолжи мне планшет на 5 минут и денежки твои, проще некуда. 100 долларов. А не пошёл бы ты? Ладно, не серчайте. Он сдался и сунул ей iPad. Она схватила планшет, закрыла приложение хозяина и открыла браузер, чтобы найти сайт Элиберасён, Монт и Фигаро. Как ни странно, она не знала, как выглядит вон Набрасываясь на неё с ножом, он был в мотошлеме. Именно эта картина запечатлелась у неё в памяти. Хищный чёрный шлем с острыми углами, блестящая забрало, дыхало, аэродинамический подбородочный держатель, как устрашающая улыбка. Потом, проходя лечение, Алиса условилась с лечащим психиатром, что ни к чему всё время возвращаться к вспоровшему ей живот ножу, студируя пресс. Правда психиатру было не в дамёк, что Алиса уверена в смерти Вона. Теперь эта уверенность улетучилась. Запустив поиск, она нашла много фотографий убийцы, которые появлялись в газетах в первые недели. Десяток самые разные, на которых Эрика Вона можно было с грехом пополам разглядеть. Брюнет, 35 лет, скорее приятный с виду, но вполне заурядный. Сильнее всего раздражала невозможность сложить из суммы изображений Вона Понятный портрет. Вспоминались актёры-хамелеоны, чью внешность не получалось запомнить в силу их способности к мимикрии: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Кевин Спейси, Джон Кьюсак. Она достала из кармана факс с фотографией Калибадана и сравнила её с изображениями на экране. Вон и Дан. Один и тот же человек. Это не бросалось в глаза, но и не исключалось. Алиса знала, что современная лицевая хирургия позволяет до бесконечности изменять человеческий облик. Некоторые из её коллег уже сталкивались с преступниками, пользовавшимися этими возможностями: ринопластикой, вживлением в кожу особых нитей, меняющих овал лица, отопластикой, исправляющей форму ушей, инъекциями гиалуроновой кислоты для подтяжки скул, зубной хирургией, дарующей новую улыбку. Возвращая владельцу планшета, она почувствовала в кармане вибрацию телефона. Сеймур. Человек, способный положить конец кошмару. Ты доехал до завода с ходу, спросила она. Ещё нет, только-только проехал Саргемин. Выезд из Парижа сущий ад. В Кастеле пришлось повозиться, чтобы разобраться, где находится бывший сахарный завод. Ну и где? Это место известно как тупик Кастельсхейм. Я вбил этот адрес в GPS и ничего не получил. Система геолокации такого места не знает. Не переживай, эту трудность я преодолел. Холодина, вот проблема, и ливень в 3 м не видно низги. Алиса слышала, как выбиваются из сил щетки на его ветровом стекле и как бормочет автомобильное радио. Я звоню по другому поводу, продолжал Саимур. Мне пришлось подключить к делу савиньонные кастели. раз им приходится перерабатывать, от них нельзя утаивать правду. Они ночуют на работе, разматывая этот клубок. Скажишь им спасибо от моего имени. Да уж. Савеньон уже звонил мне по поводу серийного номера Глок 22, который ты продиктовала мне сегодня утром. Она сглотнула слюну. Это направление расследования совершенно вылетело у неё из головы. Да-да, пистолет у меня в кармане куртки, и что? Я сразу проверил базу украденного оружия, но в ней его не оказалось. Но стоило мне упомянуть воно, как Савенён выяснил: 2 года назад при обыске квартиры убийцы после нападения на тебя было обнаружено огнестрельное оружие. Дальше Савенён установил, что это был Glock 22. Серийный номер совпадает. Погоди. Не может быть. Тот ствол должен быть опечатан. Савенён битый час его искал. Ствол, как сквозь землю провалился. Дьявол. Кошмар продолжался. Скажи мне правду, Алиса. Ты сама забрала эту пушку? Как ты мог такое предположить, Сеймур? Представь, мог, мы в полном дерьме. Проблемы с сохранностью улик возникали у нас и раньше. Помнишь, как год назад охранник торговал вещами с доками и конфискованными наркотиками? Может, он опять взялся за своё? Брось. Даже если бы я похитила пистолет, как бы я ввезла его в Америку? Как прошла бы таможенный и прочий контроль? Она услышала, как её напарник тяжело вздыхает. Мне очень хочется тебе верить, Алиса, но всю эту историю необходимо прояснить. Она почувствовала, что он не всё ей говорит. У тебя есть что-то ещё? Есть, только учти, это тебе не понравится. Речь о твоей машине. Ты её нашёл? Да, на штрафной стоянке в Шарлети. Как выяснился виньон, сотрудники префектуры отбуксировали её туда этой ночью с острова Сите. Откуда именно? Твою Audi 4 нашли в 4:00 утра посреди архиепископского моста, как раз в том месте, где разбился Поль. Молодая женщина чуть не выронила телефон от неожиданности. Как раз в этот момент приоткрылась дверь, в неё просунул голову великан в белом халате. Мисс Алиса Шифер Позвал он ни к кому не обращаясь.